Глава 53. Атака. Оцепенение схлынуло, и я принялась вырываться, как дикая кошка, из рук похитителя. Но каким же сильным был этот зараза! На мои трепыхания он даже внимания не обратил, продолжая чёрной кометой, нестись к окну и заскакивая на подоконник. Я взвизгнул от страха, понимая, что сейчас последует прыжок со второго этажа. Причём не на траву, а на камне. Крыльев за спиной не было, парашюта тоже, так что приземление будет жёстким. но быстро пришедший в себя разъярённый вампир мигом вмешался в этот беспредел. Молнией подскочив к нам, он успел схватить прыгуна за ногу и резко дёрнул назад, возвращая этого супостата и одно моё бренное тело в комнату. Этот непрошибаемый ниндзя всё же выронил меня, дыхание перехватило, и я даже пикнуть не могла, когда отправилась в бреющий полёт на дверцу шкафа. Время словно замедлило свой бег. Сознание улавливало лишь фрагменты реальности, вспышками, урывками. Вот оглушённый ударом о стену Даниэль поднимается с пола и бросается ко мне, пытаясь убрать с пути двух врагов. Вот остальные трое кидаются на вампира, мешая ему подхватить меня во время падения. А я, вращаясь в полёте по инерции, делаю кульбиты, которым позавидовал бы любой акробат, и ору а, -а, -а, -а только беззвучно. Но стать живым снарядом, подбившим собственную мебель, мне не дали. От жёсткой посадки я была избавлена ворвавшимся в комнату Энди. Он успел схватить меня на подлёте к шкафу и крепко прижал к себе, при этом чудом устояв на ногах. «Энди, уноси её отсюда!» — крикнул ему Тей. Вампир успел расправиться с двумя нападавшими, но их главарь, тот самый прыгун, что едва не вышел со мной из окна, оказался крепким орешком. В пылу борьбы Тей скинул с него маску вместе с капюшоном, и меня пронзила догадка. Этот коротко стриженный тип с его бандой были правильными рабами. Пустой, как у робота взгляд, рабский ошейник, выверенное движение машины для убийства, ни жалости, ни пощады от такого ждать не приходилось. Капитуляции тоже. Они получили задание, и они его выполняли. Вооруженные короткими клинками, бились насмерть. Причем, судя по силе и скорости реакции, этих невольников явно чем-то накачали, каким-то допингом. И я не сомневалась, что это дело рук принцев. Похоже, что я не на шутку разозлила этих двух высокородных гадов. Метнуться к выходу Энди не дали. «Ничего не бойся», — хрипло сказал он мне, рвано дыша и уворачиваясь от ещё шестерых нападавших, ввалившихся в комнату через дверь. Держа меня на руках, он умудрялся отбиваться от врагов ногами. Из коридора и с улицы тоже доносились крики и звуки борьбы, так что сколько всего человек атаковало реверсайт 40, 50 или больше, оставалось лишь гадать. А у меня было 49 защитников — вампир, эльф, Два оборотня, 24 невольника из поместья госпожи Терсен, обычные слуги, садовники, плотники, повара, земледельцы, которых застали врасплох, плюс Энди и 20 космических бойцов. На этих звёздных спецназовцев, а ещё на Тея, Дана и Энди, была вся надежда. Где сейчас близнецы и что с ними, я не знала. Может, всё ещё в отключке после вампирского нокаута? Как же не вовремя Тей их вырубил? Были и сомнения. А подключатся ли десантники к этой битве без команды от меня или Тея? Они сейчас дезориентированы, пытаются понять, что вообще происходит в их жизни и почему они оказались неизвестно где с рабскими ошейниками и стертой памятью. На момент падения Майк распределял их по комнатам, и они осматривали свое новое жилище. Может, даже не все поняли, что нас атаковали? Все эти мысли проносились в голове огненными стрелами, а события вокруг разворачивались молниеносно. Подскочивший к нам Сэнди Даниэль оперативно прорядил число нападающих до четырёх. А когда в комнату через окно неожиданно запрыгнули Сэм и Тим, стало ясно, что победа будет всё же за нами. В пылу борьбы вся мебель уже была разнесена в щепки, постельное бельё валялось на полу, порванное и залитое кровью. «Главное, что мои друзья сильно не пострадали», промелькнула мысль в голове, и тут один из ниндей, серьёзно раненый, уже падающий на пол, швырнул свой клинок в спину Сэма. сражавшегося рядом с Тимом. Внутри всё похолодело, и я словно в замедленной съёмке наблюдала, как смертоносное лезвие подлетает к позвоночнику Самуэля. Но на пути клинка встал Тей, заслонивший уборотня своим телом. Оружие пронзило вампиру плечо, и он зашипел от боли. «Тей!» — вскрикнула я, не в силах вздохнуть от шока. Почти поверженный главарь с удвоенной энергией попытался добить раненого вампира, но Сэм Тим его быстро скрутили. А Тей рывком вытащил из своего плеча клинок с коротким «До свадьбы заживёт». Я с округлившимися глазами наблюдала, как Тей, сжав рукоятку вражеского меча в руке, неожиданно сиганул из окна, и вот уже с улицы раздался его клич «Команда молнии! В атаку! Зачистить периметр!» Через пять минут уже всё было кончено.